Глядя на кучу лежавших на столе паспортов, Энрико довольно улыбался. Связи, алчность, страх. Они срабатывали всякий раз, когда нужны были сведения. Уже через несколько часов после того, как было пущено слово, один из его людей в Авиньоне узнал, что полиция пытается держать в секрете дело о похищении. Если паспорта не имеют к этому отношения, думал Энрико, то он теряет нюх. Решил лично разобраться в этом деле. Никогда не следует упускать возможность познакомиться с людьми, могущими оказаться полезными. Сложив паспорта в большой портфель крокодиловой кожи, он спустился вниз и, удобно устроившись на заднем сиденье машины, сказал шофёру куда ехать. В то время как Mercedes, направляясь в сторону аэропорта, выезжал из Марселя, генерал гнал машину по автостраде из Кавайона. Будь на подземной стоянке в Мариньяне к восьми, сказали ему, и ищи черный Mercedes 500 с номерными знаками Буш Дюрона. Отыскав место как можно дальше от въезда, выключил зажигание, прижимая большую пластиковую сумку с деньгами. 500 тысяч франков. Узнав о цене, он чуть не упал в обморок, но что поделаешь? Во всяком случае, их ожидало больше, много больше. Глядя на часы, Он увидел медленно двигавшийся вдоль рядов автомашин Mercedes. Набрав воздуха, взял сумку и вышел из машины. Тёмное стекло Mercedes оползло вниз, и генерал с шофёром молча поглядели друг на друга. Генерал вздрогнув, вспомнив, что ему велели сказать. Я от друг Диди. Он шлёт наилучшие пожелания. Распахнулась задняя дверь. Заходи, приятель, пригласила Нарика. Здесь по прохладнее, кондиционер. Генерал нырнул внутрь и присел на край шек мягкого кожаного сиденья. Энрико разглядывал его сквозь сигаретный дым. Уверен, ты человек занятой, начал он, поэтому не буду тратить времени. Раздавил в пепельнице сигарету и стряхнул пылинку пепла с шёлкового рукава. Ответь, когда забираете выкуп? Генерал будто получил удар под ложечку. Откуда чёрт возьми ему известно, не может он знать, просто догадывается. Энрико потрепал генерала по колену. Ну-ну, друг мой. Считай меня коллегой. В конце концов мы уже партнёры. Поспортал ваши у меня и учитывая короткий срок, получилось очень хорошо. Художественная работа. С ними у вас не будет никаких проблем. Улыбаясь, предложил сигарету. У генерала так дрожала рука, что он чуть не опалил усы. "Успокойся, друг мой, успокойся. Позволь тебя поздравить". "Американцев в наше время так мало", вздохнул Энрике. "Спад, доллар дешевеет. Теперь они не так много путешествуют", продолжил он, не отрывая глаз от генерала. "И так, когда вы его выдаёте, Откуда он? Этот неподвижно сидящий человек с нимигающими глазами узнал. В машине слышалось лишь шуршание кондиционера. У генерала безвольно опустились плечи. Если он не ответит на вопрос, то не получит паспорта. Поглядел на широкую спину и мускулистую шею шофера. На счет Альфонса не беспокойся, улыбнулся Энрике. Умеет молчать. Мы все умеем молчать. Глубоко вздохнув, генерал произнес. обмен сегодня ночью а потом рвём когти из страны ах да конечно энерика наклонился и щёлкнул замками портфеля генерал удивлённо глазел на аккуратные пачки банкнот сотни тысяч франков в портфеле почти не оставалось места для паспортов энерика достал их и передал генералу позвольте Обратился он, снимая с колен генерала пластиковую сумку. Стал пересчитывать деньги, бросая в портфель пачку за пачкой по 10.000 франков. Хорошо, под это желон с трудом закрывая портфель. Наклонился к нашаривающему ручку дверцы генералу. А теперь куда собираетесь податься? Думаю, что мог бы кое-в чём помочь. Генерал задержал руку над дверцей. У меня имеется маленькое дело в судоходстве, в основном в грузовом, но иногда мы оказываем услуги пассажирам особого рода. Понимаешь меня? Не дожидаясь ответа Энрико продолжил. Кстати, очень удачное совпадение. Одна из моих посудин, не слишком шикарная, но удобная, послезавтра отправляется из Генуи в Алжир. В такое время года прогуляться по Средиземноморью одно удовольствие. Генерал отпустил ручку дверцы. Ты и твои друзья будете в полной безопасности, Энрико посмотрел на часы. Кстати, я еду в Италию. Альфонс предпочитает вести машину ночью, особенно в июле. Днём на дорогах просто невозможно. Он предложил генералу ещё сигарету. Мы могли бы встретиться в Геную. Надо просто прийти в порт и спросить моего коллегу капитана принцессы Азуры. Он будет знать, где меня найти. Генерал изо всех сил старался изобразить огорчение. Черт, если бы знать, выругался он. Но, конечно, у меня другие планы. Он снова потянулся к двери. Друг мой, за ласковыми словами скрывалась угроза. Я настаиваю, чтобы вы воспользовались такой неожиданной удачей. Будет очень жаль, если полиция станет искать людей с фамилиями, обозначенными в этих замечательных новеньких паспортах. Пропадёт такая работа. Я этого не люблю. Сволочь, генерал кивнул. Энрико в ответ улыбнулся. Жалеть не будете, ведь морской воздух так полезен. Однако не дешево. Ни что в жизни не дается дешево. Энрико с сожалением пожал плечами. Но поскольку вы путешествуете группой, я возьму с вас по туристическому тарифу, скажем, пятьсот тысяч франков. Питание хорошее, на корабле прекрасный кок. Генерал в свою очередь пожал плечами. У меня нет с собой пятисот тысяч франков. А, отмахнул Сен-Рика. Мы с тобой деловые люди. Взаимное доверие и понимание. Заплати же в Геную. Там и пообедаем. Открывая дверь, закончил Сен-Рика. Плачу я. Буду очень рад. Генерал смотрел вслед отъезжающему автомобилю. Как только исчезло угрожающее присутствие Нарика, страх и потрясение уступили место ярости. Миллион франков за восемь паршивых паспортов и поездку в Алжир на проржавевшей посудине, вероятно, набитой голдящими макаронниками. Генерал был сговорчивым человеком, но это же злоупотребление своим преимуществом. Грабёж среди бела дня. Повернулся к своей машине, но остановился. Надо подумать. Паспорта у него Не в какую геную ехать не надо. Остается старый план. Плевал я на Энрико, подумал он и почувствовал себя лучше. Таким типам людям без совести не должно все сходить с рук. Он вспомнил, как небрежно Энрико бросал полученные за паспорта деньги поверх уже лежащей там кучи банкнот и требует еще кровосос. Но на сей раз он имеет дело не со своими послушными подручными, а с человеком, думающим своими мозгами. Генерал поднялся по лестнице в здании аэровокзала, растолкал у стойки бара арабов и заказал каливадос. Растёкшийся теплом крепкое спиртное вернуло ему смелость. Собравшись с духом, напроёлся к телефонам у табачного киоска и позвонил. К концу разговора его прошиб пот. Нигодей. Посмотрим, как он теперь выкрутится. На обратном пути в Люберон генерал остановился у заправочной станции в Ланконе выпить чашку кофе и обдумать возможные последствия своего звонка. Энрико наверняка ничего не знает. Может только догадываться, но болтать лишнего не будет. Не из-за воровского закона чести, все настоящие воры знают, что это враньё, а из-за того, что окажется впутанным в преступление, которого даже не совершал. Не смешно ли, подумал генерал, бросая стаканчик в мусорную корзину. Так ему и мой надо. Во всяком случае, когда он выберется из дерьма, я уже буду далеко от Марселя, и он не будет знать где. Не превышая скорости, он с большой осторожностью доехал до Ковайона и свернул на N100 в сторону Лебамета. Остановился у телефонной будки. При виде сидящих за столиками ресторанчика на другой стороне улицы почувствовал, что хочет есть. Завтра, если всё пойдёт хорошо, отпразднуем как надо. прежде чем войти в будку, запер машину. Всего несколько метров, но в эти дни кругом столько жуликов, что осторожность не помешает. Трубку сняли после первого гудка. Месье Шоу. Вы. Oui. Деньги при вас? У меня. Хорошо. Вот что вы должны сделать. Саймон положил трубку и просмотрел записи. Старший детектив вынул из артазу очистку и, подавшись к столу, закурил. Наконец-то пришло время действовать. Итак, Саймон изложил содержание заметок. Еду один на машине до стоянки на краю кедровой рощи и оставляю там машину. Еду пешком по лесной дороге через четыре километра увижу знак, отмечающий границу лесного массива в Менерб. Оставляю деньги под знаком. Если всё в порядке, парня отпустят завтра утром. Нужна карта, сказал старший детектив. И кто-нибудь из местных, кто знает лес. Кивнув в сторону своего сотрудника, звали Вовиньон, сообщи, что происходит. Скажи, чтобы перекрыли оба аэропорта, но не в форме, ладно? Французу послали за отцом. Саймон нашёл карту. Когда расстилал её на столе, явился Бонетта в майке, шортах и тапочках. Багровое лицо серьёзно. Мужчины в облаке дыма склонились над картой. "Да", сказал Беннетт, он хорошо знает дорогу, ещё с тех времён, когда была охота. Она идёт по гребню Люберона от Банье почти до Кавайона, загорожена с обоих концов лесной службой, чтобы не ездили на машинах. Детективы спросили его о путях отхода. Почесав затылке, Беннетт ещё ниже склонился над картой, тыча в неё коротким пальцем. Пешком, объяснил он, по южному склону дойдёте до Лурмарена, по северному до Мэнерба, на запад до Кавайона, на восток через Бонье к Клопареду или в любое место в этой долине. Он пожал плечами. Там десятки старых конных троп. Во время войны по ним передвигались участники сопротивления. Можно скрываться месяцами. Они не будут прятаться, возразил старший детектив, глядя на переплетение контурных и пунктирных линий. Им надо выбраться. Где-то у них должна быть машина, и они снова должны выехать на дорогу. Ну да, согласился Банетта, но сперва они пойдут пешком и могут двинуться куда угодно. Младший детектив, юный любитель высоких технологий и ещё более высокого накала страстей, предложил вызвать вертолёт с прожектором и десантников, заявил о своей готовности отправиться с ними. Саймон поднял обе руки. "Слушайте меня", заявил он. "Никаких вертолётов, никаких засад, ничего. Ничего, пока не получим его обратно. Потом можете посылать иностранный легион телохранителей Митра на кого угодно". но не раньше, чем мы получим его. Они всё обдумали. С собой они его не возьмут. Где-то прячут. Если почувствуют ловушку, он вдруг охрип. Во рту пересохло, какой-то странный вкус, то ли от выкуренных сигар, то ли от страха. Там уже ник зевнул, мечтая поскорее выбраться из своей тесной будки и отправиться домой. Машин нынешней ночью мало. Обычная череда грузовиков, кроме них практически ничего. Так что, если он появится, тот чёрный Мерседес с номерными знаками департамента Бушдюрон, они его не упустят, если и появится. Снова зевнув, он обратился к сидящему рядом мужчине. Тот появился здесь час назад. Не думай, что звонил какой-нибудь бездельник. Рать забавы. Мужчина пожал плечами. Он не сводил глаз с машин, возникавших в свете прожекторов, обозначавших, что здесь кончается Франция и начинается Италия. Бог его знает, заметил он. Я не в курсе. Уверен только, что во Виньоне все приняли в серьез. Сообщили в Ниццу, там тоже отнесли серьезно. Может быть, кто позавидовал. Субъект, который донес, говорил о буклании от налогов и контрабанде валюты. Какая-то крупная рыба из Марселя. Кажется, уже давно гоняются за ней. Таможенник потянолся. Какое ни наесть, а всё же разнообразие по сравнению с проверкой грузов. Обычно легковые мы не задерживаем, пояснил он. Иначе была бы пробка отсюда до Ментона. Видно, на это он рассчитывает. Или, может быть, тереет осторожность. Закурить, нет? Бросил. Я тоже. Оба внимательно глядели на прямую цепочку фар, разделяющуюся на несколько рядов у ворот, где собирали дорожную пошлину. Возвращающийся из Турина грузовик Volkswagen с досками для сёрфинга на крыше в сопровождении двух мопедов. Они одновременно увидели, как он плавно въезжает в свет прожекторов. Чёрный Mercedes 500, затемнённые стёкла, номерные знаки Бурдюрон. Вот он. сказал, поднимая таможник. Скажи остальным, я займусь обычной проверкой. Выйдя из будки, он направился к вставшему позади прицепного домика с германским номером Мерседесу. Постучал по стеклу. Оно поползло вниз. Увидел поверх плеча шофёра спящего на заднем сиденье человека. Рука, настоящим рядом портфелем. Добрый вечер, месье. Вы французы? Шофёр кивнул. Есть что предъявить к досмотру? Шофёр покачал головой. Будьте любезны, встаньте там. На смуглом лице шофёра блеснули белки глаз. В свете прожекторов он увидел стоящих на обочине четырёх мужчин в костюмах. Один из них поманил к себе мерседес. Энрико тихо похрапывал.